Глава 17. В четверг после школы Лорелл взяла из дома голубой фартук и отправилась в книжную полку Марка, папин книжный магазин. Джен, Брэнт и Мэдди, его подчиненные, брали дополнительные смены, но такими темпами они выработали бы свои 40 часов уже к пятнице. Лорелл хотел дать выходной хотя бы бренту и Джен. Мэдди была единственной сотрудницей доставшейся папе с наследства от прежнего хозяина. Она работала здесь почти десять лет и, к счастью, могла управляться даже в одиночку. Однако больше всего Лорел волновалась не за магазин. Перед выходом из дома она заглянула в родительскую спальню и пришла в ужас от папиного вида. Отец всегда был худоват, теперь его лицо осунулось и посерело, а под глазами пролег темный круг. Губы его побелели. На лбу выступил пот. Мама испробовала все возможные средства. Припарки с лавандой и розмарином, чая с фенхилей, витамин С для поддержания иммунной системы. Бесполезно. На ночь она дала ему немного бренди, а в увлажнитель воздуха капнуло мятное масло. Опять никакого толку. Забыв о гордости, мама дала папе несколько традиционных лекарств. Найквилл и Телено усиленного действия. Ему не полегчало. Обычно, на первый взгляд, простуда обернулась серьезными осложнениями и куда быстрее, чем можно было ожидать. Когда Лорел вызвалась поработать в книжном магазине, чтобы мать осталась дома с отцом, та крепко обняла дочь и прошептала «Спасибо». Папа выглядел ужасно, как белая карикатура на самого себя. Он пытался шутить и улыбался, но даже это давалось ему с трудом. Лорел пошла в магазин под веселый звон дверного колокольчика. Мэдди подняла глаза и просияла. «Лорел, ты хорошаешь с каждым днем!» Они обнялись, и Лорел с удовольствием задержалась в ее успокаивающих объятиях. Мэдди всегда пахла печеньем и пряностями, и чем-то еще неведомым и неуловимым. «Как папа?» — спросила Мэдди, не убирая руки с ее плеча. На сей раз Лорел не смогла ограничиться простым нормальным. Он ужасно выглядит, кожа да кости прямо скелет, мама пытается ему помочь, но все безрезультатно и соп с солодкой тоже не помогают лоррал печально заулыбалась я тоже первым делом это спросила чудодейственное средство насколько мне известно не для папы не на этот раз я каждую ночь ставлю за него свечку свечи для эммэдди были тем же самым чем и соп и солодкой для лориной мамы средством от всех бед набожная католичка она держала на подоконнике свечной ящик и зажигала свечи по любому поводу будь то рак и у знакомого прихожанной, или сбежавшая от соседа кошка, и все же лорал была ей благодарна. Папа составил график на следующую неделю. Надя рассмеялась. Слег, а графики составляет, значит, умирать пока не собирается. Она протянула руку. «Давай посмотрю». Надя внимательно изучила написанный от руки график. «Вижу, он урезал часы работы магазина». Лорелл кивнула. «Работников не хватает». Ну и правильно, я давно ему говорила, что глупо так рано открываться. Кто в восемь утра пойдет за книгами? Она наклонилась ближе и заговорчески прошептала. Если честно, мне и самой лень вставать в такую рань? Несколько часов они проработали довольно весело, избегая разговоров о Лорином папе. Хотя мысли о нем не покидали девушку ни на минуту. В конце дня она оставила Мэдди заканчивать бумажные дела и приклеила к двери объявлений, в котором извинилась перед покупателями за преждевременное закрытие магазина. Лорел шла домой медленно, все тело ныло, приходилось сворочить коробки с книгами. Свернув за последний угол, она увидела на подъездной дорожке большой автомобиль, красно-белый, «Скорая помощь», сообразив Что это значит? Лорел помчалась к дому и вбежала в гостиную, как раз в ту минуту, когда санитары спускали по лестнице с носилками, на которых лежал отец. Мама шла следом. «Что случилось?» — спросила Лорел, не сводя глаз с отца. По маминому лицу струились слезы. Его начало тошнить кровью, пришлось вызвать скорую. Санитары, наконец, освободили лестницу, и Лорел крепко обняла маму. «Все хорошо. Мам, он не стал бы возражать». — Он не доверяет врачам, — растерянно пробормотала мама. — Неважно, сейчас это необходимо. Мама кивнула, но так, словно и не услышала Лорел. — Я поеду с ним. В машину пускают только одного человека. Я позвоню тебе из больницы, когда все устроится. — Да, поезжай. Лорел едва успела надеть ей на плечо сумку, пока она рассеяна, не видя ничего вокруг, шагала за санитарами к машине. Когда двери закрылись, мама даже не посмотрела на Лорел. Провожаясь взглядом скорую, она почувствовала в груди тошнотворную, сдавливающую тревогу. Родители никогда не попадали в больницу, только пару раз навещали родственников. Хотелось верить, что у папы просто тяжелый грипп, который скоро пройдет сам собой. Увы, это явно не тот случай. Лорелл вошла в дом и обеими руками закрыла за собой дверь. щелчок замка эхом отозвался в пустом коридоре. Без родителей дом казался таким огромным и пустым, За последние пять месяцев она не раз сидела дома одна, но сегодня все было иначе. Она испугалась. Ее руки дрожали, когда она запирала дверь. Лорел соскользнула на пол и долго сидела в коридоре, пока последние лучи солнца не померкли, оставив ее в непроглядной темноте. С наступлением тьмы пришли незваные черные мысли. Лорел с трудом поднялась на ноги и поспешила на кухню, где включила весь свет, какой только могла. Посевшись за стол, она достала учебник английского и хотела сделать уроки. Но после первого же предложения буквы поплыли у нее перед глазами. Бессмысленная тарабарщина. Лорел положила голову на книгу. Она думала о магазине, о Томане и о Дэвиде, потом мысленно возвращалась к родителям. И так по кругу, снова и снова, пока глаза не стали слипаться Громкий звонок пробудил ее от странного тяжелого сна. Лорел сосредоточилась на звуке и с трудом нажала кнопку «Ответить на телефоне» и сонно прохрипела. «Алло? Привет, родная, это мама». Лорел тут же очнулась и посмотрела на смятый учебник. «Что сказали врачи? Сегодня же начнут давать антибиотики. Хотят посмотреть, что будет завтра. Он еще даже не в палате, а уже стемнело. Так что оставайся дома. Завтра приедешь, ладно?» Лорел замешкалась. Ее не покидало смутное необъяснимое чувство, что если она приедет в больницу, то сможет как-то помочь папе. «Глупости! Завтра вот-вот наступит!» Нарочит обеспеченным голосом Лорел пролепетала. «Не волнуйся за меня, мам. Я тебя люблю. И я тебя». Лорел вновь оказалась одна в пустом доме и почти бессознательно нашла в записной книжке номер Дэвида. Лишь услышав его голос, она поняла, кому звонит. «Дэвид?» «Заморгав», — сказала Лорел, э, — «привет», — она бросила взгляд в окно, в темном небе сияла луна, — «сколько же сейчас времени? Ты можешь прийти?» В дверь позвонили, и Лорел впустила Дэвида. «Прости, пожалуйста, за звонок», — запрочитала она, — «я понятия не имела, что уже так поздно». «Ничего страшного», — Дэвид твердо положил руки ей на плечи, — «сейчас всего десять, и мама разрешила мне вернуться в любое время. В жизни всякое бывает, чем я могу помочь». Лорел пожала плечами. — Мама уехала, и мне стало так одиноко. Дэвид обнял ее за плечи, и она прижалась к его груди. Несколько минут Лорел нежилась в успокаивающих объятиях. По сравнению с ней, Дэвид был такой твердый и теплый, она сжала его крепко-крепко, до боли в руках, и на миг ей даже подумалось, что все не так плохо. Наконец она отстранилась, и тут же стало неловко. Уж очень долго они обнимались, но Дэвид только улыбнулся и сел на диван, взял ее гитару. «Кто играет?» — спросил он, заражав случайный аккорд. «Твой папа?» «Нет, вообще-то я. На занятия не хожу, так сама тихонько учусь». «Почему ты раньше не говорила?» Лорал покачала головой. ты да я толком не умею. Давно играешь?» «Года три». Она взяла у него гитару и поставила на колено. «Нашла ее на чердаке». Раньше на ней играла мама. Она показала мне основные аккорды, а теперь я просто играю на слух. — Сыграешь для меня? — Ой, нет! Лорелл отдернула руки от струн. — Пожалуйста, тебе сразу станет легче. — С чего ты взял? Дэвид пожал плечами. — Ну, ты держишь ее так естественно, как будто по-настоящему любишь. Лорелл погладила гриф. — Так и есть. Она очень старая. Я люблю старые вещи. У них есть история — Ну, сыграй! — Дэвид откинулся на спинку дивана, закинув руки за голову. Лорел помедлила, потом ударила по струнам и слегка их подстроила. Пальцы начали постепенно наигрывать нежную мелодию имейдж Джона Леннона. Сыграв вступление, Лорел тихо запела. Песня очень подходила ее сегодняшнему состоянию. Допев, Лорел еще разок провела по струнам и вздохнула. — Ух ты! — выдохнул Дэвид. — Очень красиво! Лорелл пожала плечами и зачехлела гитару. — Ты не говорила, что еще и поешь. В жизни ничего подобного не слышал. Ты пела не как поп-звезды, но очень красиво и нежно. Он взял ее за руку. Полегчало — Полегчало? Лорелл улыбнулась. — Немного. — Спасибо. Дэвид откашлялся и стиснул ее ладонь. — Что теперь? Лорелл оглянулся по сторонам. — Чем же им заняться? — Хочешь, посмотрим кино? — Дэвид кивнул. Лорел выбрал старый мюзикл, в котором никто не болел и не умирал. — Поющие под дождем? — скривился Дэвид. Лорел пожал плечами. — Он смешной. — Как скажешь. Через пятнадцать минут Дэвид вовсю уже хохотал, а Лорел просто любовалась на свете экрана Его лицо застыло в полуулыбке, и время от времени он запрокидывал голову и смеялся. Рядом с Дэвидом было нетрудно забыть обо всех бедах. И, ни о чем не думая, Лорелл придвинулась ближе. Дэвид почти машинально обнял ее за плечи. Лорелл свернулась клубочком под его рукой и положила голову ему на грудь. Он стиснул ее крепче и прижался щекой к макушке. — Спасибо, что пришел, — с улыбкой прошептала Лорелл. — Всегда рад помочь, — ответил Дэвид, коснувшись губами ее волос. Закнул дверной колокольчик, и Лорелл устало подняла голову. Вряд ли ей хватило бы сил улыбнуться еще одному покупателю, но облегченная улыбка засияла на ее лице, как только она увидела Дэвида. «Привет!» — сказала она, складывая стопку книг, которые сортировала. «Привет!» — тихо поздоровался Дэвид. «Как ты?» — Лорелл заставил себя улыбнуться. «Ничего, жива. Оно и видно!» — он помедлил. «Как отец?» Она отвернулась к полке в пятидесятый раз за день, пытаясь сморгнуть слезы. Дэвид обвел руками ее плечи, и она прислонилась к нему, позволяя себе расслабиться, почувствовать себя лучше и безопаснее. — Его перевозят в медицинский центр Брукингса, — наконец прошептала она. — Ему хуже? — Трудно сказать. Дэвид прижался щекой к ее волосам. Колокольчик звякнул вновь, и хотя на помощь покупателю сразу пришла Джен, Лорелл шагнула в сторону и глубоко неровно вздохнула. — Собираясь силами. — Мне надо закончить, — сказала она, беря со стола небольшую стопку книг. — Через час магазин закрывается, а у меня еще четыре коробки. — Давай помогу, — предложил Дэвид. — Только скажи, куда их ставить. Он широко улыбнулся. — Будешь мной командовать. Дэвид забрал у нее книги и протер блестящую обложку самой верхней. — Если хочешь, завтра тоже приду помогу. — У тебя есть своя работа. Ты же говорил, что должен заплатить за страховку. «Да мне плевать на эту страховку, Лорел!» — воскликнул Дэвид и, опомнившись, заговорил тише. «Я всю неделю видел тебя только в школе, я скучаю!» Она помедлила. «Пожалуйста!» Хорошо снащилась Лорел, но только пока отцу не станет лучше. «Вот увидишь, он скоро поправится. В Брукингсе отличные специалисты, они в два счета определят что с ним случилось». Дэвид улыбнулся. «Тебе повезет, если хоть недельку удастся мной командовать». Глава восемнадцатая. Вопреки оптимистичным прогнозам Дэвида, одна неделя сменилась второй, а улучшения так и не наступило. Лорел жила будто в забытье. Разговаривала только с Мэдди, Дэвидом и Челси, которые частенько захаживали в магазин ее проведать. Челси не особо помогала. «Меня хлебом не корми, дай покомандовать», — шутила она. Однако в компании друзей Лорел немного успокаивалась. Верный своему слову Дэвид, твердо решил работать в книжном магазине до возвращения папы Лорел. Сама она мучилась с совестью. Время шло, а Дэвид по-прежнему работал бесплатно. Но этот спор она раз за разом проигрывала. Иногда за веселой болтовнёй и сортировкой книг Лорел почти забывала о папе. Впрочем, ненадолго. Когда его перевезли в Брукингс, она не могла навещать его каждый день. Зато, получив права, Дэвид сразу вызвался возить ее к отцу. На следующий же день, после получения прав, он повез их с Челси в Брукингс. Лорелл крепко вцепилась в ремень безопасности, а Челси отчитывала Дэвида всякий раз, когда он превышал скорость. К счастью, до места они добрались целыми и невредимыми. Лорелл привезла букет полевых цветов, собранных во дворе, надеясь, что, вспомнив о доме, папа захочет поскорее выстроить и вернуться. Он был очень слаб. Открыв глаза и поздоровавшись, почти сразу провалился в наркотический сон. лорал больше не видела отца в сознании. Вскоре после этого врачи стали держать его под постоянным наркозом, чтобы облегчить муки, от которых не избавлял даже морфин. Лорел тайне обрадовалась. Ей легче было видеть папу спящим. Он выглядел довольным и умиротворенным. Когда отец бодрствовал, в его глазах читалась страшная боль, которую он тщетно скрывал, и было видно, как он слаб лучше спит. Лаборантам удалось выделить токсин в его крови, но врачи столкнулись с таким впервые и не могли помочь. Чем они только не накачивали отца, пытаясь обратить действие яда. Его фактически превратили в подопытного кролика. Ничто не помогало. Организм слабел. Накануне врачи сообщили, что они и дальше будут предпринимать всевозможные меры, но если им не удастся вывести токсин из крови, счет пойдет на дни. Органы начнут отказывать один за другим. вечерние звонки Барнса делу не помогали. Первую неделю Дорелл отвечала, что мама нет дома. Однако вскоре риэлтор перестал довольствоваться этим ответом. После двух допросов Дорелл включила автоответчик и снимала трубку только тогда, когда звонили Дэвид и Челси. Маме о мистере Барнсе она вообще не рассказывала. Стирая ежедневные сообщения от риэлтора, Лорел чувствовала угрызение совести, но она пообещала Тамане сделать все, что в ее силах. Думать о Тамане теперь было странно. Он казался давнишним сном, неправдоподобным персонажем для восхитительной сказки, в которую на время превратилась ее жизнь, когда Лорел признала себя фией. Все это больше не имело значения. Лорел подумывал съездить к Тамане, только чем он поможет? Его чары отца не спасут? Лорел обещала предупредить о продаже земель, но поскольку все сообщения от Барнса она стирала, о сделке не шло и речи. В последнее время лорал старалась вообще не думать о том, Возвращаясь домой из магазина, она уже на крыльце услышала пронзительный телефонный звонок. Торопливо открыв дверь, она подоспела к телефону и в последний момент успела схватить трубку. Звонила мама. «Привет, как папа?» С трубком молчали. «Алло!» Ее мать со свистом втянула воздух и наконец обрела дар речи. "Я только что говорила с доктором Ханнессом", дрожащим голосом проговорила она. "У папы отказывает сердце, ему осталось жить меньше недели". Ведя машину по темному шоссе, Дэвид молчал. Лора позвонила ему на мобильный как раз в ту минуту, когда он подъезжал к дому, и он настоял на том, чтобы отправиться в Бруклин сегодня же, а не ждать до утра. Лора опустила стекло, Дэвид наверняка мерз, но на холодном осеннем ветру, вышивавшем в салоне, однако ничего не говорил. Время от времени он кратко косился на лорел и один раз молча погладил ее по руке. Они въехали на парковку медицинского центра и вместе зашагали по знакомым больничным коридорам к палате отца. Тихо постучав в открытую дверь, Лорелл отодвинул шторку, закрывавшую проем. Мама сидела за маленьким столиком, а напротив нее спиной к двери сидел какой-то человек. Она махнула детям, чтобы они проходили. Лорел сразу же узнала человека. Его широкие бугристые плечи словно не вмещались в футболку, и весь его облик внушал страх. То был мистер Барнс. Лорел прислонилась к стене, скрестив руки на груди. Мама продолжала беседовать с Барнсом, улыбаясь и скивая. Несколько раз она повторила «Да, да и конечно». Норл прищурилась, наблюдая за улыбками и кивками матери. Та, не читая, расписалась в каких-то бумагах. Очень странно. Мама не любила заключать сделки и всегда с подозрением относилась к юридической зауме, как она ее называла. Бланки ланке и договоре она перечитывала чуть ли не с лупой, и порой наотрез отказывалась их подписывать, а тут в два расписалась на восьми страницах, не прочтя ни единого слова. Барнс все это время даже не смотрел в их сторону. По спине Лорелл пробежали мурашки, и она стиснула ладонь Дэвида. Барн с ее несколькими подписями, вручил маме стопку бумаг, а остальные смахнул в портфель. Затем он пожал ей руку и повернулся к выходу, посмотрел на Лорелл в глаза, перевел взгляд на Дэвида. Опять на Лорелл, его лицо исказилось коварная ухмылка. — Здравствуй, — келейно проговорил он, — а я как раз спрашивал про тебя, твою маму. «Похоже, ты так и не передала ей мои сообщения». Последнее слово он произнес с едва слышным рыком, и Лорел в ужасе стиснула зубы. Барнс пожал плечами и сделал самодовольное лицо. «К счастью, мне удалось разыскать твою маму, и мы все уладили». Лорел сердит и на него, жалея, что они с Дэвидом не приехали часом раньше. «Тогда бы они...» «Что?» «Что-нибудь придумали бы». «Приятно было повидать тебя, Лорел». Мистер Барнс покосился на ее маму, которая по-прежнему улыбалась. «Ваша дочь?» — он потянулся к ней. Лорел хотела попятиться, но она стояла вплотную к стене, и Барнс погладил ее по щеке своими грубыми пальчищами. «Просто очаровательно!» Откинув занавеску, он ушел, и Лорел наконец выдохнула. Теперь она заметила, как крепко сжимала руку Дэвида. У него пальцы побелели. Она скрипнула зубами и дрожащим голосом спросила, «Зачем он явился?» Мама не сводила глаз в холохающейся занавеске. «Что?» — наконец переспросила она, поворачиваясь к детям. «Ах, да, мистер Барринс приезжал, чтобы я подписала бумаги о продаже нашей земли землеворики». «Мам, ты обещала подумать». «Обещала. А ты, я смотрю, решила подумать за меня». Мама многозначительно посмотрела на Лорелл. «Передавай мне все сообщения, хорошо?» Лорелл потопилась. «Хорошо». Ее мама посмотрела на стопку бумаг и провела пальцем по краю, хотя они и так лежали ровно. «Знаешь, я полагала, раз тебе так хочется сохранить землю, мы как-нибудь устроимся». Лорелл охватила надежду. «Может, еще не поздно?» «Но теперь это невозможно». Ее мама ненадолго умолкла и заговорила тихим тоненьким голосом. Мистер Барнс приехал заключить сделку. Она посмотрела Лорел в глаза. Я приняла его предложение. Внутри у Лорел все перевернулось. Грудь сдавила. Потеряв землю, она потеряет и Тамани. — Нельзя ее продавать! — громко и пронзительно крикнула Лорел. Мамин взгляд посуровел. Она посмотрела на спящего мужа, затем шагнула к дочери, схватила ее за руку и потащила вон из палаты. Хватка была такой крепкой, что рука Лорел чуть не отнялась, и когда прежде мама не обращалась с ней так грубо. Лорел с трудом удержалась, чтобы не потереть больное место. — Твои желания тут ни при чем. Я не могу не продать такую дорогую землю лишь потому, что она тебе нравится. В жизни так не бывает. Лицо матери было строгое и напряженное. Лорел прислонилась к стене и позволила маме выговориться. Несколько недель та сохраняла железное спокойствие. Срыв был неизбежен. «Прости!» — прошептала Лорел. дряя раскричалась. Глубоко вздохнув, мама перестала шагать из стороны в сторону и посмотрела на дочь. Ее лицо постепенно смягчилось. Из глаз вдруг брызнули слезы. Она спалла по стенке на пол, безудержно рыдая. Лорел со вздохом села рядом с мамой и обняла ее за талию. положила голову ей на плечо. Было странно утешать маму. Обычно мама утешала ее. Рука болит. — тихо спросила мама, немного успокоившись. — Нет, — соврала Лорен. — Я правда не хотела продавать землю, — тяжело вздохнув, сказала мама. — но у меня больше нет выбора. Из-за больничных счетов мы по уши в долгах. А страховка? Мама покачала головой. Она не покроет лечение. Мы не думали, что она когда-нибудь пригодится. Все эти анализы и лекарства обходятся очень дорого. Другого выхода Нет. — Нет. «Я всю голову сломала, но денег взять больше негде. Придется продать либо землю, либо магазин. На кредитах тоже ничего не осталось. Все ушло на лечение». Она повернулась к Лорал. «Мы должны поступить разумно. Дело в том, что...» Ее глаза тут наполнились слезами. «Твой папа может больше не очнуться?» «Никогда. Я обязана думать о будущем. Магазин — наш единственный источник дохода». «Даже если папа поправится...» Такого финансового удара мы не перенесем. Надо продать хоть что-нибудь. Ты ведь знаешь, как он любит магазин. Что мне еще остается?» Лорел хотела отвернуться и не видеть ее печально карих глаз. Она выбросила с головы Тамани и постаралась рассуждать здраво. «Надо продать землю». Мамина лицо осунулась, глаза опустили. Она погладила Лорел по щеке. «Спасибо за понимание. Жаль, у меня нет другого выхода. Мистер Барнс вернется завтра утром, и я подпишу окончательный договор. Он обещал как можно скорее перевести деньги. Если повезет, они будут на нашем счету уже через неделю. — Через неделю? — переспросила Лорел, а про себя подумала. — Как скоро? Мама кивнула. — Ты так странно себя вела с мистером Барнсом? — заметила Лорел. Соглашалась со всем, что он говорил, улыбалась. — Ну да, обычное деловое поведение. Нельзя, чтобы сделка сорвалась. Мистер Барн предложил крупную сумму. Нам хватит покрыть больничные счета и еще останется. — Ты, не глядя, подписала все бумаги, — заметила Лорел. Мама печально кивнула. — Знаю. У нас нет времени. Сделка очень выгодная. и не хочу ее упускать. Мистер Барн сможет решить, что у меня семь пятниц на неделе, и отозвать предложение. — В общем, да, — кивнула Лорел, — но... — Хватит, прошу тебя, у меня нет сил на споры. Мама взяла ее за руку. — Ты должна мне доверять, я делаю, что могу. лоралл нерешительно кивнула. Мама поднялась с пола и вытерла слезы. Затем помогла Лорел встать и крепко обняла ее. — Все будет хорошо, — пообещала она. — Что бы ни случилось, мы выкарабкаемся. Войдя в палату, Лорел посмотрела на стул, на котором сидел Барнс. Не в ее правилах было так сильно ненавидеть совершенно незнакомого человека. И все-таки, при мысли о том, что придется сесть на его стул, Лорелл покрылась гусиной кожей. Она подошла к окну и взяла его визитку. Еремия Бранс, риэлтор. Ниже значился адрес конторы. Все выглядело законно, однако Лорелл не могла избавиться от подозрений. Она спрятала визитку в задний карман и подошла к Дэвиду. «Проголодался — Проголодался? — спросила она, многозначительно глядя на него. Дэвид ничего не понял. — Да не особо. Она схватила его за шкирку и пролепетала. — Мам, мы с Дэвидом съездим перекусить. Через пару часиков вернемся. — Уже десятый час! — заволновалась мама. — Он хочет есть. — Умираю с голоду! — подхватил Дэвид. — Нам завтра в школу, а он поехал сюда на ночь глядя! — добавила Лорел. Мама недоверчиво покосилась на них. Затем перевела взгляд на спящего мужа. «Ладно, только ничего не ешьте в буфете», — предупредила она. «Ну и зачем мы это делаем?» — спросил Дэвид, когда они битый час проездили по городу в поисках нужного адреса. «Слушай, этот риэлтор какой-то подозрительный, но троим чую». «Да, но найти его контору и заглянуть в окно — это уже перебор. Тебе не кажется?» «А что ты прикажешь делать? Позвонить ему и спросить, почему он такой жуткий?» — И что мы скажем копам, если нас задержат? — язвительно поинтересовался Дэвид. — Ой, да брось, уже темно. Мы просто обойдем вокруг конторы, заглянем в окна и убедимся, что я зря всполошилась. Торрелл умолкла. — А если они забыли закрыть окно, то сами виноваты. — Ты спятила. — Пусть ты со мной заодно. Дэвид закатил глаза. — Вот стеклик, выключи фары. Дэвид вздохнул, но остановил машину и потушил свет. Они въехали в глухой переулок, бросили машину и пошли к ветхому зданию. Судя по виду, его построили в начале двадцатого века. — Здесь, — прошептала Лорел, сравнив адрес на визитке и номер дома. Дэвид уставился на величественное сооружение. — Не похоже на агентство недвижимости, честно говоря. По-моему, тут никого нет. — Тем меньше вероятность, что нас поймают. — Пошли. Дэвид посильнее запахнул куртку, и они начали красться вдоль стены по пути заглядывая в окна. Было темно, молодой месяц почти не давал света, но Лорел в светло-голубой футболке чувствовала себя как на ладони. Эх, надо было накинуть черную куртку, но если она вернется к машине, то может испугаться и передумать. Здание была огромная с более поздним и словно беспорядочными перестройками. Лорел и Дэвид заметили в комнатах несколько темных массивных силуэтов. Старая мебель. — заверил ее Дэвид. Дом выглядел совершенно пустым. — Нет тут никакой конторы, — подытожил Дэвид. — Почему на визитке указан этот адрес? — Он что-то скрывает, ясное дело, — прошептала Лорел. — Я так и знала. А немноговато мы на себя берем. Надо вернуться в больницу и вызвать полицию. И что мы им скажем? Что риэлтор написал на визитке липовый адрес? Это не преступление. — но хоть маму твою предупредим. Лорел покачала головой. «Я не терпится продать землю. Помнишь, как она себя вела с этим Барнсом? Улыбалась и кивала, как китайский болванчик. Он ее словно закипнотизировал. Первый раз такое вижу. Бог знает, что она подписала». Лорел выглянула из-за угла с обоззателевой пристройки и махнула Дэвида. «Там свет!» Действительно, в задней части здания горела маленькое окошко. Лорел содрогнулась. «Замерзла?» Она покачала головой. — Боюсь. Не передумала. — Вот еще. Лорел осторожно подошла дальше, обходя разбросанный по дворе мусор и уворачиваясь от веток. В низкое окно можно было заглянуть, встав на коленки. На стеклах висели жальюзи, но через покореженные пластинки все было видно. В комнате кто-то ходил и разговаривал, однако слов было не разобрать. Лорел перевела дух и посмотрела в окно. Почти сразу ей бросился в глаза мистер Барнс, его мощная фигура и странное лицо. Он сидел за столом и листал бумаги. Возможно, те самые, что утром должна подписать мама. Еще два человека играли в дартс. Если Барнс был некрасив, то эти выглядели вовсе чудно. Кожа мешками свисало со щек, рты застыли в свирепом оскале. Лицо одного человека было исполосовано шрапами и пятнами. Даже с улицы Лорел заметила, что один глаз у него почти белый, а другой — черный. У второго были ярко-рыжие волосы, растущие длинными клоками, их не скрывала даже шапка. — Лорел! — Дэвид поманил ее к своей стороне окна, и она заглянула внутрь под другим углом. — Что это такое? В противоположном конце комнаты на цепи сидело какое-то существо — получеловек, полузверь. Его лицо составляли куски плоти, соединенные случайным образом, изо рта торчали огромные крючковатые зубы. Над раздутой челюстью громоздился круглый уродливый нос, и все же в этой твари было что-то человеческое. Лорел заметила, что грудь и пахунь ее обмонтаны лохмотьями, но на жилистой шее был поводок, придававший чудищу сходство с домашним питомцем. Оно свернулось в клубком на коврике, по всей видимости, с полов. Лорелл вцепилась ногтями в подоконник и часто задышала, но почему-то не смогла отвести взгляд. Стоило ей собраться силами, как один голубой глаз открылся и посмотрел прямо на нее. Глава девятнадцатая Лорелл отшатнулась. Оно посмотрело на меня. «Думаешь, заметила?» «Не знаю. Надо уходить. Живо!» Из комнаты занесся низкий гортанный рык, и Лорелл от ужаса приросла к земле. Два незнакомца велели твари заткнуться, но Барнс произнес что-то на чужом языке, и они замолчали. Раздалось тихое воркование, и следующий миг странный вой утих. Лорел опять припала к окну и тут же обернулась. Дэвид тянул ее за рубашку. Он качает головой и показывает пальцем на машину. Лорел подняла палец, вытянула шею и еще раз заглянула в окно. Еремея Барнс смотрел прямо ей в глаза — «Пеги!» — прошипела она Дэвиду, и бросилась было на утек, однако не успела сделать и шага, как расстался звон стекла. Огромное ручище схватило ее за шею и потащило в грязную комнату. Деревянная рама сломалась о ее спину, и шершавые пальцы царапнули горло. Лорелл полетела через комнату, она успела только пискнуть и тут же врезалась в противоположную стену. Голова пошла кругом, словно бы издалека донесся стон Дэвида, он упал рядом. Лорелл попытался прийти в себя, но комната продолжала вертеться вокруг нее. дэвид притянул Лорелл к себе, и по плечу потекла струйка его горячей крови. Наконец комната остановилась, и Лорелл посмотрела на ухмыляющегося Барнса. — Кто тут у нас? — он свирепо оскарился. — А, Сарина доченька! Сегодня я узнала о тебе куда больше, чем мне было нужно. Лорелл хотела ответить, но дэвид крепко стиснул ее руку. Густая липкая жидкость потекла из соднящей раны по ее спине. Интересно, она очень глубокая. — без хорошая девочка, — проворковал Барнс, кладя странную тварь в полосеющей голове. Затем он присел на корточки перед Лорел и Дэвидом. Зачем пожаловали? Губы Лорел зашевелились, будто бы сами собой. — Мы хотели узнать, почему вы... вы... Тут она спохватилась, и усилием воли закрыла рот и сердито возрилась на Барнса. — Мы заподозрели неладное, — ответил за нее Дэвид, — и пришли все разведать. Лорел вытрощил на него глаза. Он посмотрел прямо перед собой, и взгляд у него был слегка затуманенный, совсем как у мамы час назад. — Дэвид! — прошипела лорал И что бы вы сделали, если бы что-нибудь раскопали? — повелительным тоном спросил Барнс. Нашли бы доказательства и показали их копам. «Дэвид — Дэвид! — заорала Лорел. Он будто не услышал. — А с чего это вы переполошились? — задал Лорел.